20. В лифте оба молчат. Выходя из подъезда, замечают троих подростков лет тринадцати. Словно крысы, они кидаются в рассыпной от машины Карен. «Вот поганцы, почему они не в школе?» — сердито бросает Карл, разглядывая черную надпись на лобовом стекле. «Ищейки хреновы». «Пожалуй, вопрос в том, откуда им известно, кто мы. Машина ведь без логотипа», — замечает Карен. Карл со злостью смеется, пробует оттереть рукавом куртки черные буквы. «Эти гаденыши чуют полицейского за полсотни метров. У них это в генах». «Кончай, куртку испортишь, и хватит броница». Она открывает дверцу, включает дворники. Карл садится на пассажирское сиденье. Машину наполняет слабый запах спирта, меж тем как моющая жидкость превращает черную краску в серую жижу, которую дворники размазывают по стеклу. Паршивая история. Немного погодя, роняет Карл. Карен молча кивает. «Ты уверена, что хочешь сама поговорить с Юносом? Может, вдвоем будет легче?» «Спасибо, очень мило с твоей стороны, но думаю, я все-таки на сей раз лучше съезжу одна. Вчера мы не слишком продвинулись. Он был в шоке и не очень-то шел на разговор». Карл искоса смотрит на нее. «В смысле, под банкой? Я бы не стала его осуждать. Подумаешь, хватил лишку». «Я бы тоже хватил, если б кто убил мою бывшую. Пусть даже она сущая ведьма». Добавляет он, и Карен не уверена, кого он имеет в виду. Свою бывшую жену или Сюзанну Смейт. «Да не все ли равно?» — думает она. «Пожалуй, он и правда был не вполне трезв. Безразличным тоном, — говорит она. Так или иначе, пока что попробую еще разок в одиночку. Все зависит и от того, сколько нароют остальные. Подождем вечерних результатов, а там будет видно». Она высаживает Карла Бьёркина на ареде Хузгаты перед полицейским управлением. На противоположной стороне припаркован автомобиль государственной радиокомпании. В открытых задних дверцах фургона с логотипом до гирландского телевидения виден фотограф, в котором Карен узнаёт постоянного спутника телерепортера Йона Бергмана. Он прислоняет к фургону трёхногий штатив, достаёт камеру. И как раз когда Карл открывает переднюю дверцу, из-за машины ДТВ в самом деле выныривает долговязая фигура Йона Бергмана. Секундой позже он замечает за рулем Карен и быстрым шагом направляется к ней. «Черт, давай быстрее!» — шепчет Карен Карлу. «И ни слова журналюгам!» Едва дверца за Карлом захлопывается, Карен срывается с места и уезжает в сторону Одингаты. В зеркало заднего вида она видит, как Йон Бергман застывает посреди мостовой, несколько секунд провожает ее взглядом, потом отворачивается и вслед за Карлом стремительно бежит к управлению. Решение Вига Хеогена провести пресс-конференцию не допускало возражений, но когда Карен после утреннего совещания коротко информировала его и прокурора Диннике Веген о ситуации с расследованием, начальник полиции явно огорчился. «Значит, вы всерьез полагаете, что никто ничего не видел и не слышал, и вы понятия не имеете, кто это сделал?» «Верно, пока что мы не нашли ни свидетелей, ни мотива, но расследование только-только началось. Двадцати часов не прошло, как мы приступили к работе. И что я, по-вашему, должен говорить на пресс-конференции?» Начальник полиции развел руками и посмотрел на Динеки Веген, будто ища поддержки». Но прокурор проигнорировала его, только что-то пометила в своих бумагах. «Но вы можете сообщить известные нам факты, минус способы и преступления, разумеется», — ответила Карен. «Кто умер, где все произошло, что мы не исключаем неестественную смерть, но в силу тайны следствия не можем разглашать детали, словом, как обычно», — добавила она, не сдержавшись. Вига Хеоген с досадой взглянул на нее, и Карен попыталась смягчить свои слова. «Но собрать журналистов на самом раннем этапе, конечно, полезно. В лучшем случае можно получить ценные подсказки от общественности». «Да, я уже начинаю ловко молоть языком», — подумала она и дипломатично улыбнулась. «Может и правда, если не полезно, то, по крайней мере, необходимо провести пресс-конференцию прямо сейчас», — думает она, наблюдая в зеркало заднего вида, как спина Йона Бергмана исчезает в дверях управления. В редакциях, понятно, уже известно, что начальник отдела уголовного розыска близко связан с жертвой, и теперь им не терпится дать информацию о том, что на время расследования предпринято полицией в отношении Юноса Смейда. А вот насчет подсказок общественности она вообще-то преувеличила. Опыт показывает, что те, кто располагает действительно ценными сведениями, обычно объявляются без понуканий через СМИ. Остальные же только затягивают расследование мнимыми подсказками и перегружают как телефонную сеть, так и местные полицейские участки. Драгоценное время будет бестолково потрачено на разговоры с одинокими людьми и всяким дурачьем, на разговоры, не имеющие ни малейшего касательства к смерти Сюзанны смеет. Карен сворачивает налево на Одинсгаты, потом направо на Слактехузгаты, И едет к площади Пакарторг. На лестнице государственного музея, подставив лица солнцу, сидят человек двадцать. Вообще-то обедать пока рановато, и она не очень-то проголодалась. Но прежде чем ехать в Тингвеллу, все-таки не мешает перекусить. Разговор с Юносом Смейдом будет непростой, и при низком сахаре крови может закончиться плачевно. Оставив машину на площади перед рынком, она входит в большие ворота. Сквозь ароматы свежемолотого кофе, пряности и хлеба быстро идёт в дальний конец к рыбным рядам. Чего здесь только нет. Ящики с копчёной селёдкой и креветками, горы всевозможных шершавых устриц, корыта со светло-красными омарами, посудины со льдом, где морской чёрт, треская скумбрия, красуются рядом с зубаткой и пикшей. Она ненадолго останавливается, рассматривает их широко открытые глаза и разинутые пасти, думая, что на выходные купит себе добрый кусок трески. В мозгу молнией мелькает воспоминание о пустом, мертвом взгляде Сюзанны смеет, и она идет дальше к прилавкам с готовыми блюдами. Спустя десять минут она устраивается на музейной лестнице с салатом из лосося и бутылкой минеральной воды. Козырьком приставив глаза ладонь, смотрит на площадь, где возгласы продавцов фруктов и овощей соперничают с классической музыкой из громкоговорителей. После долгих мучений городской совет Дункера решил еще на год продлить полуденные музыкальные трансляции на некоторых площадях, где всегда собирается много народу. Началось все в прошлом году, как одно из многих мероприятий года культурной столицы, когда партии норовели обскакать друг дружку, наперебой предлагая креативные идеи, позволяющие расширить культурный ассортимент во всех его формах. Кто бы мог подумать, что через год... Когда пришло время демонтировать громкоговорители, поднимутся бурные протесты, и в конце концов Совет махнул рукой, уступив воле народа. Поэтому каждый день в течение двух часов на пакар Торг» по-прежнему звучит классическая музыка. Однако все попытки варьировать и омолодеть музыкальный ассортимент были отвергнуты. Ни одна партия не готова, согласно закону об авторском праве, платить за использование произведений моложе 70 лет. «Все хорошо в меру». Карен щурится и несколько секунд слушает, кажется, Малера. Хотя солнце стоит куда ниже, чем всего лишь несколько недель назад, оно еще греет щеки и лоб. Однако на остров тихонько прокралась новая прохлада, мягкое, но решительное напоминание, что нынешняя щедрость дарована ненадолго. Лето определенно кончилось. Скоро на Догерландские острова налетят свирепые атлантические ветра. Она отвинчивает крышку, отпивает глоток минералки и принимается за лосося горячего копчения. А тем временем мысли обращаются к предстоящему разговору. Конечно, большой риск второй раз без предупреждения явиться к Юносу домой, но она планирует обезоружить его, прежде чем он успеет уйти в оборону. Ему не понравится. Однако вряд ли его удивит, что ей так срочно опять понадобилось с ним поговорить. Учитывая статистику, он бы должен быть чертовски благодарен, что я не забрала его в участок, думает она, доедая салат. В девяти случаях из десяти, когда убита женщина, виновен или ее нынешний, или бывший муж. Только вот в какой мере Смейт пожелает сотрудничать на сей раз, и насколько он трезв?